Предисловие. Название «Завтрак для чемпионов» запатентовано акционерной компанией General Mills и стоит на коробке пшеничных хлопьев для завтрака. Заглавие данной книги, совпадающее с этим названием, никак не связано с акционерной компанией General Mills, не служит ей рекламой, но и не бросает тень на ее отличный продукт. Той Фиби Херси, которой я посвящаю эту книгу. Давно, как говорится, нет в живых. Когда я с ней познакомился, к концу Великой Депрессии, она жила в Индианаполисе и уже вдовело. Мне было лет 16. Ей около сорока. Она была богата. И однако всю свою взрослую жизнь она ежедневно ходила на службу и работала, не переставая. Остроумно и толково она вела отдел советы влюбленным в Индианаполис Таймс. Хорошей газете, ныне усопшей. усопшей да. Кроме того, Филби Херти сочинял рекламу для владельцев универмага Вильям Ха. Блок и компания. Этот универмаг до сих пор процветает в здании, выстроенном по проекту моего отца. Вот какую рекламу Херти сочинила для осенней распродажи летних соломенных шляп. За такую цену можете даже пропустить эту шляпу через лошадь и удобрить ею ваши розы. Фиби Херти подрядила меня сочинять рекламу готового платья для подростков. Мне полагалось и самому носить ту одежду, которую я расхваливал. Это входило в мои обязанности. И я очень подружился с двумя сыновьями Фиби Херти, моими сверстниками. Я вечно торчал у них дома. Не стесняясь в выражениях, она откровенно разговаривала обо всем и со мной, и с своими сыновьями, и с нашими подружками, Мы часто приводили их к ней домой. С ней было весело. И с ней я чувствовал себя свободно. Она приучила нас не только называть своими словами все, что касалось секса, но и говорить в непочтительном тоне об американской истории и всяких знаменитых героях, о распределении земных благ, об учебных заведениях, словом, обо всем на свете. Теперь я зарабатываю на жизнь всякими непочтительными высказываниями, обо всем на свете. У меня это выходит довольно грубо, нескладно, но я стараюсь подражать непочтительному тону Фиби Херти. У нее все выходило удивительно точно, изящно. Мне кажется, что ей было легче найти нужный тон, чем мне, потому что во времена Великой Депрессии настроение у людей было другое». Тогда Фиби Херти, как и многие американцы, верила, что народ станет счастливым, справедливым и разумным, как только наступит просперити, благосостояние. Теперь мне уже никогда не приходится слышать это слово «просперити», а раньше оно было синонимом слова «рай». И Фиби Херти могла верить, что непочтительное отношение, которому она нас учила, поможет создать этот американский рай. Нынче такое неуважительное отношение ко всему вошло в моду, но в американский рай уже никто не верит. Да, мне ужасно, не хватает Фиби Харти. Теперь о подозрениях, которые я высказываю в этой книге, будто все человеческие существа, роботы, механизмы. Надо принять во внимание, что в Индианаполисе, где я рос. Очень многие люди, особенно мужчины, страдали локомоторной атаксией, часто наблюдающейся в последней стадии сифилиса. Я часто видел их на улицах и в толпе у цирка, когда был мальчишкой. Эти люди были заражены крошечными хищными спиральками-спирохетами, видимыми лишь под микроскопом. Позвонки больного оказывались накрепко спаянными друг с другом, после того, как эти прожорливые спирохеты съедали всю ткань между ними. У сиферитиков был удивительно величественный вид, так прямо они держались, уставив глаза в одну точку. Как-то раз я увидел одного из них на углу улиц и Вашингтонской, под висячими часами, сделанными по эскизу моего отца. Кстати, этот перекресток прозвали Америка на распутье. Сиферитик стоял на этом распутье, и напряженно думал, как бы ему заставить свои ноги сойти с тротуара и перейти в Вашингтонскую улицу. Он весь тихо вибрировал, как будто у него внутри какой-то моторчик работал в холостую. Вот в чем состояла трудность. Участок мозга, откуда шли приказания к мышцам ног, был сожран с пирохетами. Провода, передававшие эти приказания, уже лишились изоляции или были проедены насквозь. Выключатели по пути тоже были намертво запаяны или навечно разомкнуты. Этот мужчина выглядел старым при старом, хотя ему, наверное, было не больше тридцати. Он все стоял, стоял, думал и вдруг брыкнул ногой два раза, как танцовщица в ревю. Мне, мальчишки, он тогда показался настоящим роботом. Я склонен представлять себе человеческие существа в виде больших лабораторных кулб, внутри которых происходят бурные химические реакции. Когда я был мальчиком, я встречал много людей с зубом, видел их и Двейн Гувер, продавец автомобилей марки «Понтьяк», герой этой книги. У этих несчастных землян так распёрло щитовидную железу, как будто вот у них из глоток, Росла тыква. А для того, чтобы стать как все люди, им надо было только глотать ежедневно примерно около одной миллионной унции йода. Моя родная мать в конец погубила свою нервную систему всякими химикалиями, которые будто помогали ей от бессонницы. Когда у меня скверное настроение, я глотаю малюсенькую пилюльку и сразу приободряюсь. Ну и так далее. Вот почему... Когда я описываю в романе какой-то персонаж, меня всегда тянет объяснять его поступки то испорченной проводкой, то микроскопическим количеством того или иного химического вещества, которое он проглотил или не проглотил этот день. Что же я сам думаю об этой своей книге? Мне от нее ужасно муторно, хотя мне от каждой моей книжки становится муторно. Мой друг Ноксбергер однажды сказал про какую-то очень закрученную книгу. Читается так, будто ее сварганил какой-нибудь снобби пчут. Вот в кого я, наверное, превращаюсь, когда пишу книгу, которая, по всей вероятности, во мне запрограммирована. Эта книга — мой подарок самому себе к пятидесятилетию. У меня такое чувство, будто я взобрался на гребень крыши, вскарабкавшись по одному из скатов. Видно, я так запрограммирован, что и в пятьдесят лет веду себя по-ребячески. Неуважительно говорю про американский гимн, рисую фломастером нацистский флаг, дырки в заднице и всякое другое. И чтобы дать представление о том, насколько я зрелый художник, я помещаю здесь иллюстрацию. Вот эта дырка, похожая на черное солнце, нарисованная мальчишкой черным фломастером. Думается мне, что я хочу очистить свои мозги от всей той трухи, которая в них накопилась, всякие флаги, дырки в задницах, штанишки. Да-да, в этой книге непременно будут нарисованы дамские штанишки. И еще я выкидываю за борт героев моих старых книг. Хватит встраивать кукольный театр. Думаю, что это попытка все выкинуть из головы, чтобы она стала совершенно пустой, как в тот день, пятьдесят лет назад, когда я появился на этой сильно поврежденной планете. По-моему, так должны сделать все американцы, и белые, и небелые, которые подражают белым. Во всяком случае, в мою голову понабивали порядком всякой чуши, много там и бесполезного и безобразного, и одно с другим не вяжется и совершенно не соответствует той реальной жизни, которая идет вне меня, вне моей головы. У меня нет культуры, нет благородной гармонии мыслей, а жить без культуры я больше не могу. Значит, Эта книга будет похожа на дорогу, усеянную всякой рухлядью, мусором, который я выбрасываю через плечо, путешествуя во времени назад к 11 ноября 1922 года. И я пропутешествую во времени назад в тот день, когда 11 ноября, кстати, это день моего рождения, стал священным днем, его назвали День перемирия. Когда я был мальчиком, и Двейн -Гувер тоже был мальчиком, все люди, когда-то сражавшиеся в Первой мировой войне, ежегодно в тот день соблюдали минуту молчания, одиннадцатую минуту, одиннадцатого часа, одиннадцатого дня, одиннадцатого месяца в году. Именно в такую минуту В 1918 году миллионы, миллионов человеческих существ перестали калечить и убивать друг друга. Я разговаривал со старыми людьми, которые в ту минуту находились на поле боя. Все они, хотя и по-разному, говорили мне, что неожиданная тишина показалась им глазом божьим. Так что есть еще среди нас люди, которые точно помнят, как Создатель во всеуслышании заговорил с человечеством. День перемирия переименовали в День ветеранов. День перемирия был священным днем, а День ветеранов нет. Значит, День ветеранов я тоже выкину через плечо, а День перемирия оставлю себе. Не хочу выбрасывать то, что священно. А что же еще священно? Ну, например, «Ромео и Джульетта» и вся музыка. «Сноби пчут».